Глава десятая Дежурный по штабу корпуса проводил меня к полевому телефонному аппарату, установленному в отдельной отгороженной фанерной стенкой кабине для секретных переговоров. Я взял трубку у аппарата. В трубке трещало выло, словно по проводам общались не электронные, а зимняя вьюга. — Здравствуйте. Донесся из трубки ровный, без лишних эмоций голос, который я сразу же узнал. «Связь плохая, поэтому буду краток. Интересует ход подготовки к строительству. Строительство — это для посторонних ушей. Работы ведутся в соответствии с поставленными задачами», — ответил я, разумеется, опуская детали. Провожу осмотр объектов, уточняю данные по размещению рабочих и строительной техники. Есть вопросы по снабжению участков строительства стройматериалами и спецодеждой. Это мне известно, — откликнулся собеседник. — Меня интересуют другие аспекты. Ваши распоряжения вызывают оживленную переписку в стройтресте. Поступают сигналы о нарушении утвержденных планов. Я мысленно оценил скорость, с которой информация достигла Москвы. Стало быть, Гордов и Яковлев, а, скорее всего, и сам Мерецков, жалуются на меня. Что ж, это вполне понятно. Я вырвал их из рутинного болота, заставил пересматривать уже утвержденные планы. — Планы не нарушаются, — сказал я твердо. Они корректируются с учетом рельефа местности и возможностей доставки материалов. Проведение работ без учета этого приведет к срыву запланированных сроков, текучке кадров и в конечном счете к неудовлетворительному выполнению госзаказа. Я действую так, как считаю нужным для выполнения поставленной задачи с минимальными расходами». В трубке послышалось негромкое покашливание. Забота о снижении расходов делает вам честь, товарищ прораб. Но не забывайте, Госкомиссия будет принимать объект, руководствуясь конечным результатом, а не методами, использованными при его возведении. Некоторые товарищи выражают озабоченность вашей излишней э, э, самостоятельностью. Моя самостоятельность оправдана опытом сдачи предыдущих объектов. Парировал я. И если эти товарищи хотят сменить меня до начала строительства, пусть дадут официальную директиву. А пока я здесь, я отвечаю за итог. Помолчав, мой собеседник ответил уже более раздраженно. Никто не собирается вас менять. Просто советую быть осмотрительнее. Докладываете о своих решениях руководству Треста ради соблюдения необходимых формальностей. А да у нас тут э, один инженер проявляет повышенный интерес к вашей персоне. Считает, что вы отвлекаете ресурсы от других строек». Стало понятно, что собеседник не столько предупреждает, сколько зондирует почву, проверяя мою устойчивость и определяя, стоит ли ему и дальше держать мою сторону. «Ресурсы сосредотачиваются на главном строе участка, ответил я. «Это азбука строительной науки. Передайте товарищу инженеру, что при необходимости я лично доложу ему о целесообразности такого решения. Что касается формальностей...» Обязуюсь регулярно информировать главк. «А вот это разумно», — заключили с того конца провода. «Да, и еще один момент. Организация поставками, которые вы пользовались, испытывает временные трудности. Так что будьте осторожны с новыми контактами». Фраза прозвучала как отдаленный, но очень четкий удар гонга. Зворыкин. Значит, либо его арестовали, либо он попал под подозрение. Канал поставок из США мог быть перекрыт. Я понял. Благодарю за информацию. Удачи, товарищ прораб. Ждем новостей. И помните, здесь в главке любят быстрые и убедительные результаты. На том связи прервалась. Я положил трубку, разговор был краток, но исключительно содержателен. Мне дали отчетливо понять, что я на тонком льду, но пока меня прикрывают. И что единственное, что меня может укрепить мое положение, и то, что единственное, что может укрепить мое положение, — это безоговорочная победа. Штаб 50-го стрелкового корпуса располагался в капитальном блиндаже, врытом в склон горы. Внутри пахло сырой землей, махоркой, свежей хвоей. Комдив Гореленко, войдя следом за мной, сразу развернул на столе оперативную карту. «Георгий Константинович, по вашим указаниям начата перегруппировка. Он провел указкой по участку предстоящего прорыва». Но есть вопросы по взаимодействию с соседями. Девятнадцатый корпус продолжает готовиться к наступлению на своем участке по старой схеме, без единого плана подготовки, возможны проблемы. Я кивнул, изучая карту. Проблема была очевидной. Удар должен быть массированным, единым по всей линии прорыва, а не набором разрозненных атак. Ну, хорошо. Я сам навещу штаб 19-го корпуса. Думаю, предложить им начать активные демонстрационные действия на своем участке на час раньше основной атаки, чтобы сковать резервы противника. Причем именно демонстрационные, без лобового штурма. Нам нужно будет оттянуть их силой, а не увязнуть во второстепенной атаке. Гореленко кивнул, делая пометку в блокноте. Было видно, что он мысленно примеряет на свое подразделение эту задачу и находит ее разумной. — Понял. Главное — согласованность действий, — пробормотал он. — Да, но, покуда это лишь мысли вслух, форму приказа они обретут, когда предложение будет согласовано с командованием фронта, — сказал я. В блиндаж вошел начальник разведки корпуса, подполковник с папкой в руках. — Товарищ Комкор. Свежие данные от наших разведгрупп». Он разложил на столе несколько увеличенных аэрофотоснимков и схем. «Подтвердились сведения о новом дзоте здесь, на левом фланге нашего участка, и уточнена система траншей между дотами «Попиус» и «Миллионер». Я внимательно изучил схемы, а вот это была очень ценная информация. «Ну что ж, очень хорошая работа, товарищ подполковник». Немедленно передайте эти данные командирам артполков и штурмовых батальонов. Каждый командир должен сдать не только свою основную цель, но и расположение этих новых огневых точек. Организуйте для командиров совещание, где все эти сведения будут изучены в деталях. Пусть они своими глазами увидят то, что им предстоит атаковать. — Есть! — подполковник собрал снимки. — Разрешите организовать еще один ночной поиск. Хотим взять языка из состава финского гарнизона. Поиск разрешаю, — кивнул я. А вот брать языка пока рано. Нам нельзя настораживать противника раньше времени. Оставив Гореленко и начальника разведки уточнять данные, я вышел из блиндажа. Нужно было проверить, как идет выдача обмундирования. Вдали у складов суетились красноармейцы. Подойдя ближе, я увидел, что бойцы из роты обеспечения Как раз разгружали в грузовики тюки с полушубками. Работа кипела. Интендант третьего ранга, заметив меня, бросился докладывать, но я жестом остановил его. Пусть лучше работает. Возвращаясь к машине, я видел, как по дороге к передовой двигалась колонна бойцов с лыжами в новом камуфляже с разгрузочными жилетами поверх маск халатов. Это были те, кого я видел на полигоне два часа назад. В их движениях уже появилась собранность, исчезла доля той неуверенности, что сквозила во время показных учений. четвертый час я был на ногах. Первые, самые неотложные распоряжения были отданы, и система, скрипя и сопротивляясь, начала поворачиваться в нужном направлении. Самая сложная ломка шаблонов в головах командирах была еще впереди. Теперь предстояло убедить в правильности этого курса штаб армии, откуда уже поступали первые тревожные сигналы. ГАЗ-64 вырулил на заснеженную поляну, где было расположено хозяйство саперной роты 90-й стрелковой дивизии 50-го стрелкового корпуса. Командир саперного взвода, старший лейтенант, увидел машину, кинулся к ней. — Товарищ конкор, саперная рота готовится к выполнению боевой задачи, — доложил он, когда я вышел из машины. — Старший лейтенант Ефименко! Я вышел, прошел к инженерному имуществу, сложенному под брезентом. Поднял его край, под ним лежали стандартный шансовый и другой инструмент — колючка-колья. Ничего из того, что было необходимо для штурма вражеских укреплений. — А ну-ка, покажите мне подрывные заряды для амбразур старший лейтенант, — велел я. Укомплектована ли рота дымовыми шашками, специальными штурмовыми мостками для преодоления рвов? Командир саперной роты посмотрел на меня с отчаянием в глазах. Я понимал, что вины его в этом недостатке снаряжения. Необходимого для штурма долговременных огневых точек нет. Да и распекать я его не собирался. Но вот старлей-то этого не знал. — Товарищ Комкор, — принялся он докладывать, — по... <coughs> спецзаряды выдаются только по разнарядке от командования. А у нас стандартный набор. — Это стандартный набор для рытья окопов, а не для штурма. Прервал его я. Но без упрека констатируя факт. Товарищ старший лейтенант, ваши саперы — это ключ к успеху. Без них пехота будет безуспешно атаковать доты в лоб. Я свяжусь с вашим руководством и потребую выделить все вам необходимое. А вот ваша задача — сформировать из лучших бойцов штурмовые саперные группы и отработать с ними штурмовые действия. Они должны будут действовать в теснейшем контакте с пехотой. Старший лейтенант вытянулся по стойке смирно. Вне всякого сомнения, он не хуже меня осознавал проблему, но вот не имел ресурсов для ее решения. «Будет сделано, товарищ Комкор!» — откликнулся он. «Но без специального снаряжения эффективность будет низкой!» «Снаряжение будет», — твердо ответил я. Готовьте людей. Ну, а я уж поработаю. Следующей точкой стал импровизированный лагерь связистов. Под навесами стояли катушки с намотанными на них километрами кабеля. Красноармейцы выгружали ящики с полевыми телефонами и рациями. Всем этим руководил командир с петлицами майора. — Товарищ майор! — окликнул его я. Обернувшись, он бросился ко мне со всех ног. «Товарищ Комкор, осуществляю развертывание батальона связи. Майор Сиропин!» «Когда будет организована связь с передовыми наблюдательными пунктами артиллерии и командирами штурмовых групп?» «У меня есть приказ наладить проводную связь до переднего края, товарищ Комкор», отрапортовал тот. «Что будет во время атаки, когда ваши провода перебьют в первые пять минут?» спросил я. Майор не растерялся. «Как и положено, будем восстанавливать». Постарайтесь обеспечить каждый штурмовой батальон, каждый пункт артнаблюдения не только телефоном, но и радистом с рацией. Выделите все имеющиеся радиостанции, включая те, что на складе. Организуйте сеть. Отработайте позывные, порядок передачи данных. Связь — это нерв атаки. Если он будет прерван, мы ослепнем. Задача ясна? Лицо майора не выглядело особенно радостным. Вас понял, товарищ Комкор. Сделаю все возможное в зоне своей ответственности. Алексей Иванович Воронов, техник-интендант второго ранга, сидел за столом в тесной землянке, отведенной под отдел обознавищевого снабжения штаба 90-й стрелковой дивизии 50-го стрелкового корпуса. Перед ним лежали кипы ведомости и требований на амбуднирование. Его пальцы, привыкшие к перьевым ручкам и счетам, слегка подрагивали. А вместо параграфов ведомости перед его глазами стояло лицо лейтенанта Егорова. У Жаворонка сложилось впечатление, что требование следить за Комкором Жуковым было лишь ширмой для чего-то другого. Вот только чего именно, если он, Алексей Воронов, мог представить лишь сводки по выданным валенкам и полушубкам? Понятно, что даже эти сведения представляли немалый интерес. Ведь по ним можно было оценить численность войск, развертываемых на советско-финской границе, но для вражеской разведки. А зачем они госбезопасности? В землянку вошел Сезарев, интендант второго ранга начальника отдела обозновящего снабжения. Алексей Иванович подскочил. «Воронов!» — Срочно подготовь сводку по наличию утепленного обмундирования по корпусу. Комкор Жуков поднял всех на уши, требует отчет к 14.00. Сердце Воронова ёкнуло. Комкор Жуков. Кажется, он теперь до конца дней своих будет слышать эту фамилию, причем с самых неожиданных сторон. Причем конец этот, похоже, не за горами. — Сейчас подготовлю. Сипло пробормотал он. А, товарищи, интендант второго ранга, не знаете, какие именно части Конкор проверял? Интендант второго ранга, уже, повернувшись, было к выходу, бросил через плечо. Да все, кажется, объехал. У артиллеристов, и саперов, и связистов проверил. Складно что же? Спасибо, кстати, тебе. Успел таки Валенки к его приезду на передовую отгрузить, а то б нам влетело. Это было хоть что-то. Жуков лично объезжал части. Интересовался артиллерией, утепленным обмундированием, связью. Воронов судорожно начал составлять сводку, параллельно мысленно отмечая для себя. Жуков, личная рекондацировка, контролирует поставку утепленного обмундирования, связь и артиллерийские позиции. Особенно интересуется штурмовыми батальонами. Информация вроде бы ни о чем, но это пока все, что он имеет. Жаворонок вышел из землянки, чтобы отнести утвержденные ведомости дежурному. У проходной он столкнулся с молодым лейтенантом в форме НКВД, смолящего папиросу. Их взгляды встретились на секунду. Лейтенант, не меняя выражения лица, чуть заметно кивнул и отошел в сторону. Это был Егоров. Воронов почувствовал, как его дыхание перехватило. Он прошел мимо, не останавливаясь, повторяя на все лады свое первое донесение. Теперь нужно было найти способ сообщить о ней этому самому лейтенанту, не привлекая постороннего внимания. Возвращаясь, Жаворнок увидел, как к штабной землянке подъехал знакомый ГАЗ-64. Из него вышел Жуков, быстро прошел внутрь, лицо его было сосредоточенным. Мимо Воронова пробежал делегат связи с папкой, на ходу бросив дежурному. Срочно Камкору! карты по участку прорыва. Участок прорыва. Еще одно ключевое понятие. Стало бы, Жуков не просто укрепляет оборону, он готовит наступление. И на узком участке, Жаворонок спустился в землянку, сел за стол и мысленно добавил к своему донесению готовить наступление на узком участке фронта. Затребовал карты участка прорыва. Он сидел, уставившись в одну точку, перебирая в памяти все, что ему удалось нарыть. И с каждой минутой у него крепло убеждение, что все эти обрывки не стоят и гроша. Вот только за их передачу он может заплатить жизнью. Единственное, что могло бы, если не спасти, то продлить его существование, так это... Предельная осторожность и наблюдение за рутинными, никому интересными документами, в которых иногда рассказывали крупицы нужной информации. Вместо того, чтобы ехать на следующий КПП, я приказал шоферу свернуть к переднему краю. Никакие доклады не могли заменить личного осмотра. Мы оставили машину в лощине и пешком поднялись на наблюдательный пункт 123-й стрелковой дивизии. Комдива на месте не оказалось, он был в батальонах. Наблюдательный пункт представлял собой простой, но грамотно оборудованный окоп в полный профиль, с блиндажом для связистов. Комбат капитан Тихонов, доложившись, с недоверием смотрел на мои комкоровские знаки различия. «Покажите мне вашу полосу обороны», — сказал я, подходя к стереотрубе. Капитан принялся заучно докладывать о расположении рот. Я слушал его в полух, изучая в окуляр нейтральную полосу. Лес, заснеженные кочки, колючка с определьной стороны. Ничего интересного видно не было. «Где ваши наблюдатели?» — спросил я, не отрываясь от трубы. «На передовых постах, товарищ Комкор. «Вот там, у одинокой ели и левее. Афинские позиции. Что видите?» Капитан замялся. Противник активно маскируется, данные уточняются. Я отошел от трубы. Это была та самая болезнь, позиционная близорукость. Командиры знали расположение своих взводов, но не видели противника. Немедленно выдвинуть вперед за свой КПП группы снайперов и наблюдателей с задачей засекать каждую вспышку, каждый дымок, каждое движение. Фиксировать на карту километровку. Я хочу видеть у вас не пустую бумажку, а схему с нанесенными целями для артиллерии. Вам все понятно? — Так точно! — и капитан рванул исполнять. Обратно к машине мы с Трофимовым шли молча. Я видел, как по дороге на передовую движется рота бойцов. Шли не в колонне, а едва ли не толпою, нога за ногу. Я шагнул вперед, нос к носу с лейтенантом. Тот вытаращился. Рука медленно потянулась к козырьку Буденовки. — Это что за бардак, лейтенант? — осведомился, а! осведомился я ледяным тоном. «У тебя бойцы или бабы беременные? Что за строй? Где интервалы?» Лейтенант, растерянный, так и не донеся руку до козырька, начал было что-то мямлить об усталости личного состава после долгого марша. «Что ты там бубнишь?» «Немедля построить роту и вперед бегом, рассредоточиться цепью, короткими перебежками, используя складки местности. «Арш!» — приказал я. «Вы же на линии фронта, черт вас повери!» — Сапер или минометчик могут работать по вам, как по учебной мишени. Последние слова я уже произнес, видимо, сам для себя, потому как молоденький лейтенантик, видать, недавно после училища, забегал, как ошпаренный. Рота почти мгновенно рассыпалась по лесу, по обеим сторонам дороги, пошла вернее, побежала цепью. — Да, похоже, нужно довести до автоматизма не только штурм дотов, но и простейшие передвижения по лесу, под возможным огнем противника. Я записал это в записную книжку, куда вносил необходимые данные и мысли по поводу. Вернувшись на КП корпуса, я застал Гориленко за разговором по ВЧ-связи. По его лицу было видно, что разговор непростой. Он положил трубку и тяжело вздохнул. — Георгий Константинович, звонил Гордов, и поинтересовался, на каком основании мы затребовали всеранцевые огнеметы из армейского резерва. — Говорит, это нарушает план распределения. — Ну и что вы ответили? Да — я сказал, что действуем по вашему приказу в рамках подготовки к прорыву. — И чего добился? — Ну, Гордов пообещал рассмотреть вопрос, но тон его был не очень. Я кивнул. Система буксовала. Гордов не отказывался напрямую, но создавал искусственные препятствия. Требовались более весомые аргументы. Ну-ка, дайте-ка мне связь со штабом армии. С Яковлевым и шифрованную. Пока соединяли, я продумывал аргументацию. Разумеется, жаловаться Берии было бы глупо. Это показало бы мою слабость. Стало быть, нужно решать все на месте. «Все, Олд Федорович!» — начал я, услышав в трубке голос командарма. Говорит Жуков. «Работаю на вашем левом фланге. Для гарантированного прорыва мне критически не хватает технических средств штурма, ранцевых огнеметов и спецзарядов. Потому прошу вашего распоряжения об их первоочередной передаче в 50-й корпус». Успех всей операции по направлению главного удара зависит от этого. Я сделал паузу, дав Яковлеву осознать последнюю фразу — направление главного удара. Это была апелляция к его ответственности перед ставкой. — Георгий Константинович, я понимаю, но ресурсы ограничены, — дачил было он. — Все мягко, но настойчиво перебил его я. Мы либо давим тараном, либо продолжаем долбиться лбом. Если честно, я выбираю таран. Но мне для этого нужна сталь. Дайте мне двадцать четыре часа с этими огнеметами, и вы получите прорыв. Без них лишь доклад о высоком моральном духе бойцов, которые полягут у финских дотов. В трубке послышался тяжелый вздох. Яковлев был далеко не глуп и прекрасно понимал, на чью сторону может встать Сталин, в случае успеха или провала. «Ладно, сдался он, я распоряжусь. Но, Георгий Константинович, отчетность, чтоб все было по форме. Не волнуйтесь, все будет сделано», — ответил я и положил трубку. Одна битва была выиграна, но этот долгий день еще не закончился. Я велел ординарцу сообразить насчет обеда или ужина, потому что снаружи уже смеркалось, и в этот момент земля вздрогнула и в блиндаж ворвался ком грязи от близкого разрыва.